Глава тридцать Эти слова встревожили всех. Особенно побледнела Лизетта, которая уже переживала частичное разрушение замка. Афаниан быстро все взял в свои руки и вместе с Патриком организовал бурную деятельность. Для начала они предупредили Рейхрата. Собрали всех драконов в зале и стали обсуждать план дальнейших действий. Так что, когда снаружи послышался гулкий рев, а в замок вбежал злохмаченный Роберт, все уже были при делах. «Ты что здесь делаешь?» Рыкнул этот драконище, как только увидел, как я пытаюсь спрятаться за спиной Фаниана. «Как ты вообще в замок вернулась?» А я думал, что ты по мне соскучился. Перевел на себя внимание отец и направился к сыну, чтобы крепко его обнять. А у меня сердце внутри от радости замерло. И только сейчас я поняла, что это не мои эмоции, это эмоции Роберта. Скорее всего, я улавливаю что-то яркое, словно радиоволна для дракона. «Отец!» Вырвалось у Роберта, и он бросился ему навстречу. Они встретились в объятиях, которые были полны боли, радости и облегчения. «Я думала, что потерял тебя навсегда. Когда я пробрался тогда в замок и не нашел тебя, я искал тебя. Я тоже искал тебя. Но я вернулся. Я всегда буду рядом. А я тут подумала, что не осудила бы Роберта, если бы увидела, как он плачет, потому что у меня и у самой текли по щекам слезы, и не только у меня». Лизетта даже не пыталась держать своих собственных чувств. Она подошла к супругу и сыну и крепко их обняла. «Передо мной образовалась семейная идиллия, в которую мне очень хотелось вписаться. Вот только для них я была посторонним и лишним человеком». «Все это, конечно, замечательно», — усмехнулся Рейхрат. «Вот только у нас есть дела поважнее. Мы с ребятами улететь можем, но не факт, что вы успеете уехать», — резонно подметил он. И это была чист... «И это была чистая правда». После того, как драконы узнали о возможной опасности, они не сбежали. Решили быть с нами до конца и помочь всем, чем можно. И за это мы были им очень благодарны. Ариэлла рассказала. Понятливо кивнул Роберт. Вот только я не знаю, что именно задумал Рубиус. Мне известно только то, что таким образом он хочет уничтожить часть чистокровных драконов, а остальных сплотить против Императора. «Зато мы знаем...» Рейхрат сложил руки на груди. Они каким-то образом воздействуют на горы и готовят новое схождение снежной лавины. Осталось только выяснить, как именно они воздействуют. Думаю, я могу взять с собой пару собратьев, и мы немного полетаем в том месте. Может, получится увидеть что-нибудь интересное. Отличная идея, кивнул Роберт. Я лечу с вами, а мы пока займемся эвакуацией людей, кивнул Фанниан. Если не получится найти источник воздействия, то нужно хотя бы спасти человеческие жизни, если не замок. «Отлично!» – воодушевился мой супруг. «Когда вылетаем?» «Может быть, для начала тебе привести себя в порядок?» – обеспокоенно произнесла Лизетта. «У меня нет времени», – стал спорить Роберт. «Хотя бы переоденься», – возразила свекровь. «Ари, проводи его в комнату». «Хорошо», – процедил сквозь зубы дракона и перевел недовольный взгляд на меня. «Нам как раз с Ириэлой необходимо поговорить». Сердце после этих слов ёкнуло, только вот не знаю от чего. «От того, что мы останемся с Робертом наедине, или от того, что мне вновь придется выслушивать его нравоучения, а в том, что они непременно последуют, я даже не сомневалась. Дракон смотрел на меня такими пылающими от ярости глазами, что у меня душа в пятки уходила. Сначала мы шли в полной тишине. Либо драконище речь подготавливал, либо переживал, что его родители могут нас услышать. Но стоило нам войти в спальню... «Я же просил тебя не высовываться!» — рыкнул Роберт и прижал меня к стенке. Эта спальня ранее принадлежала Роберту и Ариэле, когда они оставались в замке с ночевкой. И в гардеробной остались его вещи, поэтому мы и пришли сюда, чтобы он привел себя в порядок. «А я говорила, что не собираюсь стоять в стороне», — спокойно ответила я. «И слушаться тебя не собираюсь, поэтому будь добр, отпусти меня и займись уже своими умывательными процедурами. У нас каждая минута на счету». По лицу его видела, что моя речь дракону не понравилась, но предложение было разумным, поэтому Роберт не стал со мной спорить. «Невыносимая!» Устало выдохнул он и отстранился. «Тебя в детстве не учили, что женщина должна быть кроткой и спокойной с мужчиной? Или твоя мать с отцом тоже так разговаривала?» «А что еще женщина должна?» – проворчала я недовольна. Слова про отца сильно меня задели, и молчать я об этом не собиралась. К тому же меня воспитывала только мама. «Не всем так повезло с полноценной и любящей семьей, как тебе, Роберт». Мужчина вздрогнул, а затем нахмурился. «Я уже думала, что он снова начнет язвить или пойдет в ванную комнату в тишине, но нет». Он снова удивил. «Прости», — почти пошептал он, — «я не хотел тебя обидеть. Трудно смотреть на тебя и представлять, что ты не Орела, а девушка из другого мира, в котором царят другие порядки. Я постараюсь в следующий раз подбирать слова». После этого Роберт скрылся за дверью гардеробной, оставив меня размышлять над его словами. Он принес мне свои извинения, я не ослышалась. Этот поступок окончательно выбил меня из колеи. От вспыльчивого и несдержанного Роберта я еще знала, чего ожидать, а вот что ожидать от такого, не знала. Контрольным выстрелом в голову стало появление Роберта. Он привел себя в порядок меньше, чем за пять минут а в спальню вернулся и вовсе с голым торсом, одеваясь, так сказать, по пути. «Все хорошо?» — поинтересовался мужчина, как только заметил, с каким вниманием я рассматриваю его тело. Да, на нем оставались штаны, но даже с ними мне было отлично видно, что наш дракон прекрасно сложен. Рельефные мышцы — идеальный пресс, где каждый кубик на своем месте. До этого момента качков я никогда не любила и встречалась с обычными парнями. Но, стоило признать, такая фигура притягивает взгляд. «Да...» Голос почему-то стал сиплым, пришлось даже прокашляться. «Мы опаздываем, идем!» Роберт пошел за мной следом, но придержал аккуратно руку, прежде чем мы вышли в гостиную. «Я не хочу, чтобы ты считала меня монстром», — сказал он. «Я всего лишь беспокоился о твоей безопасности. На это я только поджала губы, а после того, как мы вернулись, начались активные действия. Драконы вышли на улицу, поочередно обернулись и взлетели в облака». Афаниан, я и Лизетта стали собирать персонал в большом зале. Нам предстояло решить, как вывести весь персонал из замка и не создать при этом панику».